Именно с этим он считал, неограниченное самодержавие приведет страну к застою. Парадокс. Третий путь хорошо выражен в докладе на съезде объединенного дворянства, 1909 год, Гурко. По его мнению, правительство энергично осуществляет социал-демократическую программу, ведущую к изгнанию из деревни помещиков, и тем самым экономической ликвидацией тех слоев населения, на которые оно политически опиралось при выборах в Думу по закону 3 июня. Но, парадокс, не трудно объяснить эволюционностью третьего пути, стремлением избежать революционных потрясений. Россия изменилась, и громко звучали голоса против самобытного, особого пути России, за которым подразумевался, увы, застой и который был идейно близок самому Петру Аркадьевичу. Особенно озабочены были промышленные круги, видевшие в правительственной политике перекос в сторону сельского хозяйства. Приведем несколько цитат из докладов о отчетах Союза промышленных и торговых предприятий России по книге Шепелева «Царизм и буржуазия» в 1904-1914 годах. В нашей прессе, даже из-под перьев заправских экономистов и мыслящих людей, то и дело выдвигается гонение против всего того, что связано с развитием, доходностью и поддержкой нашей обрабатывающей, горной и даже мелкой промышленности. А слово «промышленник» по крепостнической традиции сделалась синонимом слов мошенник кровопийца эксплуататор и прочих не менее лестных определений такая практика вошла в плот и кровь нашего общественного мышления мировой опыт поучает нас что интенсивное сельское хозяйство возможно лишь тогда когда в стране достаточно сильно развиты промышленность и торговля и наоборот Не может быть и речи о здоровом развитии промышленности и торговли там, где нет устойчивого сельского хозяйства. Когда мир будет знать, что у России, кроме планов воссоздания военного флота, реорганизации армии, сооружения стратегических железных дорог, ассигнований на продовольственную помощь населению, введения новых налогов и так далее, имеются еще разумные планы к развитию производительных сил страны, подъему ее богатства, тогда кредит России подымется настолько высоко, что на все ее насущные нужды найдутся капиталы на выгодных условиях. Без плана подъема производительных сил страны Россия всегда будет казаться своим кредитором неосмотрительным и ненадежным должником, а поэтому кредит ее будет ничтожен по размерам и тяжел по своей дороговизне». Нельзя забывать, что помощь одному, хотя бы и слабому, ставит в неравные условия соперничества другого, что понятием исключительных мер извращается здоровое развитие народного производства. Железные и водные пути, кредит, забота о кооперации – вот с чего надо начать экономическое оздоровление России. Производительные займы за границей – вот единственное орудие подъема экономической силы нашего Отечества. Для страны выгоднее ввозить средства для производства, чем его результаты, то есть выгоднее допустить капиталы, чем иностранные фабрикаты. Несомненно, переобременение налоговой тяготы многих отделов народной деятельности является причиной того, что население не может накопить средств, которые неизбежно необходимы ему как первоначальная основа поступательного движения. Отечественная фабрично-заводская промышленность не нуждается в государственных ассигнованиях. Она сама себе проложит путь, если только государственная власть не будет ее подавлять. Имевшимся до сих пор прямым и косвенным препятствием иностранной, впрочем, не только иностранной, предприимчивости и инициативе в деле расширения нашей железнодорожной сети, усиления эксплуатации недр, и оживление всей промышленной деятельности страны будет положен предел вопреки всем воплям о мнимой распродаже России. Необходимо в интересах экономического преуспеяния страны не подчинять экономику политике, отуземить иностранный капитал, заставить его выполнять русскую службу.